то капитан сначала долго ругался бы а потом сказал бы вам что это самая распроклятая дыра на всем зонском архипелаге еще более жалкая чем танабала и по меньшей мере такая же гнусная как пени или баньяк что единственное из позволения сказать человек который там живет если не считать конечно этих батаков это вечно пьяный торговый агент помощь кубу с португальцем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 и капитан Ван Тох махнет рукой и пробурчит. «Легко сказать, жемчуг, на Цейлоне, сэр, его подчистили на пять лет вперед, а на фармозе и вовсе запретили добычу. А они, постарайтесь, капитан вантох найти новые месторождения. Загляните на те проклятые островки, там должны быть целые отмели раковин».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 Кто-то назвал эту бухту чертовым заливом, и с тех пор Батаки боятся ее. Так-то, сказал капитан и хлопнул по столу пухлой ладонью. Ничего там нет, парень, это ясно с научной точки зрения. Да, сэр, согласился Митис, посещавший школу в Бадьюнге. Но здравомыслящему человеку нечего соваться в Девол-Бэй. Капитан Иван Тох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 Во французских, там они, пожалуй, водятся. А теперь позови-ка мне старосту этого проклятого кампонга. Означенного сановника не пришлось долго искать. Он сидел на корточках возле ловчонки Митиса и жевал сахарный тростник. Это был пожилой, совершенно голый человек, гораздо более тощий, чем старосты в Европе.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 Во второй половине дня от голландского судна «Кандон-Бандунг» отчалила шлюпка, в которой находились следующие лица. Капитан Иван Тох, швед Янсен, исландец Гудмунсон, финн Гиллемайнен и два сингалесских искателя жемчуга. Шлюпка взяла курс прямо на бухту Бэй. В три часа, когда отлив достиг предела, капитан стоял на берегу.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 Через 4 минуты двадцать секунд приблизительно в шестидесяти метрах слева показалась из воды бронзовая голова. С непонятной торопливостью, словно цепенея от страха, сингалезец судорожно карабкался на скалы, держа в одной руке нож, а в другой раковину. Капитан нахмурился. Но в чем дело?» — резко спросил он.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 «Да, Саиб!» «Были там раковины?» «Да, Саиб!» Капитан Иван Тох с большим терпением и обстоятельностью продолжал пристрастный допрос. «Да, там, черти, сколько? Тысячи и тысячи! Ростом с десятилетнего ребенка, Саиб, и почти совершенно черные. Они плавают по воде, а по дну ходят на двух ногах. На двух, Саиб, как вы или я!»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 Когда сингалезец срезал раковину на глубине приблизительно 16 метров, он почувствовал как бы прикосновение маленьких холодных пальцев к своей спине. Он оглянулся, и их столпилось вокруг него несколько сотен. Несколько сотен, Саиб! Они плавали или стояли на камнях и смотрели, что делает сингалезец. Он выронил и нож раковины и поспешил выплыть на поверхность.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 в полной бездеятельности стоял на якоре в полумиле от берега Танамасы. Вечером капитан выкатился из своей каюты и сказал «Шлюпку в компонг». Чедушный грек Запатис уставился на него одним слепым и одним косым глазом. «Ребята!» — прокукарекал он. «Наш старик или завел там девчонку, или совсем спятил». Швед Янсен нахмурился.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 Смотри, сказал Гудмунсон и указал на море, ослепительно сверкавшее в багряном золоте заката. Йенсон насчитал два, три, четыре, шесть острых, как лезвия, плавников, двигавшихся по направлению к Девел Бэй. Господи, пробормотал Янсон, ну и акул же здесь. То и дело одно из лезвий скрывалось. Над волнами взвивался хвост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 а нос и уши украшены акульями зубами. Звали его Шарк. С этим даяком капитан Иван Тох отправился на остров Танамаса.